«А вот если тепловую карту ночного острова и конкретно этого места?» «Обалдеть!» «Судя по тепловому фону, в горах ковырялись люди ночью, в горах!» «Точно экстремалы!» Что именно искал там старичок-специалист, было не так уж важно. Важнее то, что, затевая такую операцию, как правило, надеются получить некий весьма ценный приз. А какой приз может быть для клана, практически проигравшего войну за имперское господство? Ясен пень. Оружие. Да наверняка еще какое-нибудь особо гадкое». Соблазн врезать по этой куче с орбиты был настолько нестерпим, что даже руки зачесались. Но обещанный мне крейсер еще не подошел, а сил моего кораблика хватит лишь на то, чтобы слегка разворошить это осиное гнездо. Так, что мы имеем с гуся? Операция прикрытия у Дархонцев накрылась. Это ясно не только мне, как организатору накрытия, но, думаю, и Дархонцам тоже. Не дураки же у них там сидят. Уровень преступности... Я снова склонился над компом. Падает, как и следовало ожидать, полиция и безопасность медленно, но верно отжимает криминалитет. Следовательно, вполне логично предположить, что злыдни попытаются форсировать окончание операции... «Да, это те еще шкварки. Кого-то мне обещал маршал, всю имперскую конницу, пасущуюся на здешних лугах. Держу пари, что это наверняка старичье, что отправили досиживать время до пенсии в теплом месте. Нет, конечно, среди них наверняка найдется парочка правильных топтунов или аналитиков. Тут старый конь борозды не испортит». Но у меня такая борозда, что он просто ляжет в нее и умрет. Мне бы сейчас команду штурмовиков, да не абы каких, а желательно усошных, а еще лучше Оэшбэ Тегенваль, с его железом и совершенно нордическими парнями, то есть полными отморозками. Эх, мечты, мечты... «Ах, как хорошо, что я улетел от гостеприимных эгата, не сняв сбруи. Короткая ревизия показала, что на 5 минут плотного боя меня, возможно, хватит, но соваться в дупло с легким десантно-штурмовым снаряжением, предназначенным для коротких операций, совершеннейшая глупость. Но только где взять тяжелое?» Бандиты? Не пройдет. У них серьезнее крупнокалиберных автоматов, а отродясь ничего не было. Ну, может, где-то и лежит парочка легких ракет, но у меня на борту принцессы это добра завались. Турельная пушка на ней же хороша, но только в том случае, если бы на мне был тяжелый скафандр, иначе мне просто кости переломает отдачей. Время, время... Подлететь, обстрелять и метуться в ущелье не пойдет, размажут по небу так, что не горюй, да и если не размажут, с чем я там в ущелье бегать буду, с двумя пистолетами и автоматом, понадеяться на трофейное оружие, глупо, поганый копеечный биосканер на рукояти и привет, для меня это просто куча железа. «Игла не успеет, даже если сию секунду оторвет причальную штангу и сорвется в пике, просто сгорит в атмосфере. А вот туманный странник это проделал бы с легкостью, только вот где он?» Но кое-что можно сделать, например, включить радиомаяк с позывными разведки ВКС и, отстыковав от орбитального порта, подвесить над будущим ТВД, обеспечивая себя красочными пейзажами с высоты в 300 километров. А оптика на игле самая что ни на есть передовая, так что можно будет газету с орбиты читать. Отдавая команды кораблю, я с тоской подумала о самом насущном: Эх, мне бы пулеметик! Такой миллиметров на 10-12 и патронов в пару ящиков. Палец самостоятельно от разума набрал в строке сетевого поиска пулемет и нажал ввод. Раздел Экзотика. Постоянно действующая выставка исторического оружия в Келем-парке дает представление об оружии пороховой эры. Все желающие могут ознакомиться с реально функционирующими экземплярами и даже пострелять из них на близлежащем стрельбище. Пулемет Эйн Грантакес является характерным представителем оружейного мастерства. Я сорвал принцессу с места так, что, наверное, асфальт пошел волнами. Килим парк находился с одной стороны не так уж и близко, но для мобиля с максимальной скоростью в четыре скорости звука все рядом. По баллистической траектории в режиме тени я почти рухнул во двор музея истории оружия. Успев облачиться в нанопластиковый броник и подвеску, шлем я пристегивал уже на бегу. Дверь я проигнорировал и сразу намылился на балкон второго этажа. Подпрыгнуть, подтянуться, выломать решетку и ворваться в зал в брызгах стекол было делом нескольких секунд. А потом, тратя драгоценнейшее время, ходил по коридорам музея, пытаясь хотя бы теоретически соотнести увиденный мною хлам с предстоящей задачей. Выручил меня дежурный полицейский наряд, ворвавшийся в зал, потрясая своими пистолетиками. Конечно, усошная броня — это не тяжелый бронескафандр, но пилить ее легким излучателем — та еще головная боль. В итоге оставшийся в здравом уме полицейский любезно показал мне дверь в хранилище, каковое я и вскрыл гексалановой шашкой». Слонобои, фузеи и вообще что-то неописуемое в огромных количествах. Пара неплохих снайперских винтовок? Нет, не то. И скромно стоящий в углу станковый пулемет калибром миллиметров 15. Настоящий носорог, длиной почти в полтора метра, из которых, собственно, ствол занимал примерно метр» и патроны, пять полных ящиков и один почти пустой. Повинуясь приказу, мобиль проделав с помощью пушек огромную дыру в стене, плавно влетел в зал, и жадная моя душа принялась набивать его чрево оружием и боеприпасами. Под аккомпанемент полицейских сирен я выскочил из полуразрушенного музея и свечой ввинтился в ночное небо. Снизившись около гостиницы, я сделал медленный круг, давая работу сканерам мобиля. Похоже, опрадовались худшие подозрения. Отель был почти пуст, не считая вялокопошащегося персонала. Карта со спутника прояснила ситуацию лишь частично. Одна колонна продвигалась вверх по ущелью, другая от чего-то осталась у самого входа. Возможно, прикрывать основную группу. А мне-то куда? Ну, как говорится, ничто не в состоянии помешать пытливому организму, собравшемуся поискать приключений на собственную задницу.